Глава десятая За несколько дней Лали превратился в почетного цыгана. Каждый раз при его возвращении в так называемый цыганский лагерь его приветствуют мальчики и девочки, окружают его и просят поиграть с ними или поискать еду в портфеле. Они знают, что у него есть доступ к еде, иногда он угощает их, но объясняет, что отдаст еду взрослым, чтобы те разделили между особо нуждающимися. Многие мужчины каждый день подходят к нему, спрашивая, есть ли новости об их судьбе. Он обещает им рассказать все, что узнает, и внушает, что надо достойно принять свою участь. Еще он советует им заняться обучением детей, пусть даже это будут просто разговоры о доме, семье, их культуре. Лали доволен тем, что они следуют его советам, и старшие женщины берут на себя роль учителей. Он замечает, что в них проснулась какая-то искра, которой не замечалось прежде. Разумеется, его собственное возвращение всегда прерывает любой урок. При случае он садится рядом с ними и слушает, узнавая новое о народе с его культурой, совсем не похожей на культуру его собственного народа. Он часто задает вопросы. Женщины с удовольствием отвечают, тем самым обучая детей, у которых после вопросов Лаля пробуждается больший интерес. Он, проведя почти всю жизнь в одном доме в кругу одной семьи, заинтригован кочевой жизнью цыган. Его прежняя комфортная жизнь, осознание своего места в мире, образование и жизненный опыт кажутся ему приземленными и предсказуемыми по сравнению со странствиями и борьбой, претерпеваемыми людьми, рядом с которыми он теперь живет. Он приметил одну одинокую женщину, у которой, похоже, нет ни родных, ни детей, никого, кто проявлял бы к ней любовь. Часто она помогает какой-нибудь матери управиться с выводком ребятишек. На вид ей лет 50 с небольшим, хотя Лали узнал, что цыгане часто выглядят старше своих лет. Однажды вечером, после того как оба они помогли уложить детей спать, Лали вышел за ней на улицу. "Спасибо, что помогла сегодня", начинает он. Она бегло улыбается ему и садится отдохнуть на штабель кирпича. Я укладываю детей спать с самого детства. Могу делать это с закрытыми глазами. Лаля садится рядом с ней. Не сомневаюсь, но, похоже, у тебя здесь нет родных. Она печально качает головой. Мой муж и сын умерли от цепного тифа. Осталась только я, Надя. Мне так жаль, Надя. Расскажи о них. Меня зовут Лаля. В этот вечер Лаля и Надя разговаривают до поздней ночи. В основном говорит Лаля, а Надя предпочитает слушать. Он рассказывает ей о родных, оставшихся в Словакии, и о своей любви к Гите. Он узнает, что Наде всего 41 год. Ее сыну было 6, когда он умер 3 года назад за 2 дня до отца. Спрашивая ее мнение о чем-нибудь, он обнаруживает, что Надя на ответы аналогично ответам который дала бы его мать. Не это ли притягивает его к ней, вызывает желание защитить ее так же, как он хочет защитить Гиту? Он ловит себя на том, что погружается в жгучую ностальгию. Страх перед будущим преследует его. Одолевают мрачные мысли о родных, об их безопасности. Если он не в силах им помочь, тогда он сделает все возможное для этой женщины, сидящей рядом. Несколько дней спустя, у выхода в барак, Лали видит малыша, ковыляющего навстречу. Лали подхватывает его на руки. Ощущение от детского тельца напоминает ему о маленьком племяннике, с которым он попрощался больше года назад. Охваченный сильным чувством, Лали ставит ребенка на землю и спешит внутрь. В кои-то веки никто из детей не идет за ним, что-то подсказывает им держаться подальше. Лежа на койке, он вспоминает тот последний день с родными, Прощание на железнодорожном вокзале, когда он уезжал в Прагу. Мать помогла ему упаковать чемодан. Утирая слезы, она вынимала из чемодана положенную им одежду, а на ее место укладывала книги для утешения и, как напоминание о доме, куда бы его ни занесло. Они стояли на платформе и лали, собирался уже сесть в поезд, но тут впервые в жизни заметил слезы на глазах отца. Он ожидал увидеть слезы у кого угодно но только не у отца, такого сильного, надежного. Из окна вагона он видел, как брат и сестра уводят отца. Его мать с раскинутыми руками бежала до конца платформы, как бы пытаясь дотянуться до своего сыночка. Два его маленьких племянника, не замечая происходящих вокруг перемен, мчались рядом с поездом, словно играя с ним в догонялки». Прижимая к себе чемодан с одеждой и несколькими книгами, которые он разрешил матери положить, Лаля прислонился лбом к стеклу и зарыдал. Его настолько захватили эмоции родных, что он позабыл о собственной опустошительной потере. Ругая себя за слабость, Лаля выходит из барака и начинает гоняться за детьми, позволяя им хватать его и виснуть на нем. «Зачем нужны деревья, если есть татуировщик, на котором можно повисеть?» В этот вечер он присоединяется к группе сидящих на улице мужчин. Они делятся воспоминаниями о семейной жизни, увлеченные различием и похожестью их культур. Оставаясь в приподнятом настроении, он говорит, «Знаете, в другой жизни у нас с вами не было бы ничего общего. Возможно, я отвернулся бы от вас и... или перешел бы на другую сторону улицы, увидев, как вы идете навстречу». На несколько мгновений повисает тишина, а потом один из мужчин, пронзительным голосом произносит «Эй, татуировщик, в другой жизни у нас с тобой тоже не было бы ничего общего. Мы первые перешли бы на другую сторону улицы». Раздаются раскаты смеха, и женщина выходит из барака с просьбой не шуметь. Разбудит детей, и тогда хлопот не оберешься. Усмиренные мужчины входят внутрь. Лали медлит. Он не очень утомился и пока не хочет спать. Чувствуя, что Надя рядом, он оборачивается и видит, что она стоит на пороге. «Иди сюда», — говорит он. Надя садится рядом, устремив взгляд в темноту. Он рассматривает ее лицо в профиль. Она довольно красива. Ее нестриженные каштановые волосы спадают на плечи и под легким ветерком вьются вокруг лица, так что ей приходится то и дело заправлять их за уши. Знакомый жест. Его мать каждый день вот так же заправляла за уши непокорные пряди, выбившиеся из плотного пучка или из-под надетого на голову шарфа. Такого тихого голоса, как у Нади, он не слышал ни у кого. Она не шепчет, просто у нее такой голос. Лалия, наконец, осознает, что именно в ее голосе печалит его. Он бесстрастный. Говорит ли она о счастливых временах в семье или о трагическом пребывании здесь, Он ее речи не меняется. Что означает твое имя, спрашивает он. Надежда. Оно означает надежду, Надя встает. Спокойной ночи. И она уходит, не дав Лале времени ответить.